Глава 7. Несмотря на навалившуюся усталость, информацию о новом уровне доступа к базам проекта выживания расы я, конечно, проигнорировать не мог. Передумав покидать кабину скаута, я удобнее устроился в пилотском кресле, закрыл глаза и только после этого отреагировал на слова призрака. — Рассказывай! — Строго говоря, объект уровня B1 существует в единственном экземпляре. Начал вводить меня в курс дела искусственный интеллект. Но у него есть несколько периферийных бункеров, для посещения которых нужен тот же уровень доступа. Как на Рифе-1? Да, в первом приближении. Но здесь система действительно единая и служит общей цели Какой именно? И что меня там ждет? Боюсь, командир, на эти вопросы я смогу ответить только в общих чертах. Все подробности станут вам известны только на месте. Объект Б-1 — это главная база проекта выживания расы. Именно оттуда осуществлялось руководство созданием всей сети бункеров уровней b 2 и b 3 Оружия там, если и есть, то его немного. На боевые корабли крупнее «Корвета» я бы на вашем месте тоже не рассчитывал. Да и «Корвет» вы там вряд ли найдете. Предполагается, что оператор, достигший уровня доступа b 1 нуждается уже не столько в одном-двух законсервированных боевых кораблях, сколько в возможности воссоздания военной промышленности, способной выпускать их десятками и сотнями. Так что это скорее научная база, чем военная. Хотя системы защиты у нее, естественно, имеются. Где расположен объект? И есть ли хоть какой-то шанс, что до него еще не добрался Рой или люди президент Рудковски? Пример базы на Рифе-1 как-то не располагает к оптимизму. О текущем состоянии базы у меня нет данных, как и о ее точных координатах. Пока эвристический алгоритм готов сообщить только то, что объект находится в рассеянном звездном скоплении «Малый Улей», Примерно 2300 световых лет от Солнца и около полутора месяцев пути отсюда на приличном транспортном корабле, вроде восьмого форпоста. «Похоже, это задача не сегодняшнего дня», — с сожалением констатировал я, рассматривая выведенную призраком на экран объемную карту галактики. «Но и откладывать посещение базы нельзя. Там может обнаружиться оборудование, способное изменить весь ход войны. Вот только даже если оно там есть, мы можем просто не успеть стать достаточно сильными» чтобы успешно противостоять новым возможностям роя. «Мне срочно нужны быстрые корабли и нормальная связь, иначе при таких расстояниях будет просто невозможно эффективно воевать на разных театрах боевых действий. Не будет оперативной передачи информации, а значит и адекватного управления. Я даже не знаю, что сейчас происходит на Бригане-3 и как дела у Лиса с восстановлением завода в системе Шадар. А ведь на данный момент это для нас ключевые точки». «Мгновенную межзвездную связь можно обеспечить только с помощью сети ретрансляторов», — ответил призрак после небольшой паузы. «Рой очень качественно разрушил всю систему гиперсвязи внешнего рукава. А новые ретрансляторы нам взять негде. В колониях они не производятся. В анклавах Роя, судя по всему, тоже. Я вообще не уверен, что их сейчас кто-то в состоянии изготавливать. Может быть, в центральных мирах Федерации эта технология еще до конца и не утрачена» но качество новых изделий наверняка оставляет желать лучшего. Как с этим дела у Роя, я не знаю, но, скорее всего, примерно так же». Система связи издала короткий сигнал, оповещая меня о входящем вызове с легкого крейсера «Полут». «Батрич, через две минуты корабли отряда наберут скорость, необходимую для ухода в гипер. Прошу уточнить координаты конечной точки перехода». «Проложить маршрут Ганни-5». Не стал я менять принятое ранее решение Уход в прыжок синхронный. Выполнение по готовности. Принято. Корабль-разведчик проекта ифрит вышел из прыжка в окрестностях системы гранады, почти не породив вторичного излучения и лишь едва заметно всколыхнув эфемерную связь гиперпространства. Из пяти таких кораблей, выпущенных в самом начале вторжения, уцелел только один. Флот Федерации использовал его крайне редко, И исключительно по личному приказу президента Рудковски. Рисковать кораблями такого уровня президент был готов только в случае возникновения прямой угрозы самому существованию Федерации, но, судя по последним событиям, именно такая ситуация сейчас и возникла. Появление в составе ударного флота «Роя» кораблей неизвестного типа, оснащенных мощными маскировочными полями, уже само по себе стало очень неприятным событием. Но когда во время боя в системе «Сарин» их, наконец, удалось идентифицировать, В руководстве Федерации началась настоящая паника, быстро распространившаяся не только в высших эшелонах власти, но и среди офицеров и рядового состава армии и флота, а затем выплеснувшиеся в гражданские инфосети колоний ближней сферы. Засекретить информацию не удалось. Слишком много людей были в курсе произошедшего, и, несмотря на все усилия служб безопасности, слухи все равно просочились наружу, как всегда обрастая по дороге совершенно безумными подробностями. Ответа на вопрос, откуда у врага появились крейсера, эсминцы и корветы, построенные на верфях Федерации и ее бывших союзников, так и остался открытым. Версий существовало несколько, но на данный момент не было известно, даже есть ли на борту этих кораблей экипажи, и если есть, то что их заставило выступить на стороне Роя. Не вызывало сомнений только одно. Проблему нужно решать как можно быстрее, иначе очень скоро что-то предпринимать будет поздно. Если, конечно, уже не поздно. Капитан второго ранга Амит Кулкарни, считавшийся одним из лучших разведчиков федерального флота, получил должность командира Эфрита чуть меньше полугода назад, уже когда активность роя стала резко нарастать, и руководство Федерации стало ясно, что в ближайшее время флоту могут понадобиться все ресурсы, имеющиеся в его распоряжении. Предыдущего командира Эфрита без всякого шума и огласки сняли с этой должности до последнего времени считавшийся отличным местом службы для правильных с точки зрения наследственности офицеров. Служба на Эфрите весьма способствовала карьерному росту, не сопряженному с каким-либо риском. Однако теперь на посту командира уникального корабля-разведчика флоту потребовался человек, способный с максимальной эффективностью использовать Эфрит по прямому назначению в реальных боевых условиях. Выбор пал на Амита Кулкарни, который не мог похвастаться выдающимися родственными связями но зато имел на своем счету несколько дерзких разведывательных рейдов по контролируемым противникам пространству, в ходе одного из которых в глубине темной газопылевой туманности был обнаружен комплекс сооружений, так до конца и не выясненного назначения. Объект находился в очень необычной звездной системе, состоящей из трех субкоричневых карликов, расположенных в углах равностороннего треугольника. Вокруг каждой из этих тусклых звезд обращалась мощная боевая станция, А пространство внутри образуемого карликами треугольника странно отблескивало и иногда шло рябью. В том, что перед ним портал, через который Рой пришел в этот мир, Амит не сомневался с самого начала. Вот только, похоже, проход между мирами больше не работал. Во всяком случае, за три недели осторожного наблюдения с предельной дистанции разведчику так и не удалось зафиксировать ни одного факта перемещения кораблей Роя через завесу между мирами. Не помогли прояснить ситуацию и развед зонды, оставленные им на относительно безопасном расстоянии от портала. Зонды он забрал через два месяца, снова с огромным риском прокравшись на своем малом разведчике через владение Роя, но ничего нового они за это время так и не обнаружили. Информация, добытая Амитом, была признана исключительно ценной, но адмиралы в штабе флота не придумали ничего лучше, чем просто ее засекретить. Этим, собственно, все и ограничилось. Тем не менее, на удачливого разведчика они обратили внимание, и когда по-настоящему запахло жареным, немедленно о нем вспомнили. «Командир, в системе гранады совсем недавно произошло довольно крупное сражение», — доложил оператор системы сканирования. «Много свежих обломков, особенно на орбите гранады 4 Наблюдаю остатки расширяющихся газополевых облаков с очень характерным составом. Здесь погибло от трех до шести боевых кораблей». Обе стороны обменялись массированными торпедными залпами. «Начать движение границам системы», — приказал Кулкарни, чувствуя, как в крови закипает азарт разведчика. «Не такой, как у обычного бойца, а холодный и расчетливый, позволяющий часами и даже сутками терпеливо ждать ради одной-двух минут активных действий, способных принести информацию, которая в дальнейшем может оказаться практически бесценной». Похоже, Амит не зря убедил начальство изменить маршруты «Фрита», и все-таки посетить хотя бы несколько колоний внешнего рукава. Здесь явно произошло что-то важное и, возможно, имеющее прямое отношение к его миссии. Вообще, этот рейд обещал быть очень богатым на ценные разведданные. Первой целью Амита стала система Сарин, откуда за неделю до начала миссии Фрита был вынужден отступить федеральный флот. Враг захватил верфи и другую производственную инфраструктуру и надежно заблокировал все три обитаемые планеты. Обычные корабли-разведчики оказались не в состоянии выяснить, что происходит в захваченной системе. Даже лучшие из них, построенные незадолго до вторжения, не смогли преодолеть сеть разведзондов, развернутую Роем. Тем не менее, идущий к системе хорошо охраняемый конвой из десятка войсковых транспортов они все-таки обнаружили. Судя по всему, Рой изменил свою стратегию и готовился к штурму обитаемых планет. Как оказалось, изменения в стратегии Роя заключались не только в решении начать захватывать планеты, однако выяснилось это только после того, как в дело вступил корабль Амита. На сканеры и маскировочные поля и фрита сеть разведзондов Роя рассчитана не была. Похоже, враг не ожидал, что у людей мог сохраниться корабль-разведчик, оснащенный аппаратурой настолько высокого уровня. Тем не менее, даже несмотря на выдающиеся характеристики маскировочных полей и готовность Амита к серьезному риску, Вглубь системы и фриц проникнуть не смог. И все же Амиту Кулкарни удалось увидеть очень много Планеты еще держались, и по крайней мере на третьей и четвертой положении не выглядело таким уж безнадежным. Царин-2 тоже пока отбивалась, но дела у ее защитников шли намного хуже. В отличие от двух других планет, там рой смог использовать территорию своего анклава в качестве плацдарма для высадки десанта. Колонисты явно пытались уничтожить Анклав, но то ли просто не успели, то ли делали это недостаточно энергично. Как бы то ни было, добить врага на своей планете до начала штурма колониальная армия Сарин-2 не смогла, и теперь за это расплачивались как ее бойцы, так и гражданские, которых на второй планете осталось очень немало. Третья и четвертая планеты отбивались заметно успешней Там Рою удалось захватить лишь несколько небольших плацдармов. И заплатить за этот успех ему, похоже, пришлось достаточно дорого. Во всяком случае, у Амита сложилось впечатление, что все еще далеко не закончено, и колонисты имеют вполне реальные шансы уничтожить высадившуюся на поверхность технику противника. Однако главную ценность для командования представляла не столько информация о ходе штурма планет, сколько события, сделавшие борьбу их защитников не настолько безнадежной, как это представлялось в момент отступления флота из системы Сарин. Произошло нечто труднообъяснимое, и это очень сильно меняло весь расклад сил. Флот Роя, вторгшийся в систему, сейчас стал заметно меньше, и теперь в подавлении противоорбитальной обороны планеты поддержки действий десанта участвовали далеко не все космические силы противника, которыми он располагал в момент начала атаки. Часть флота Роя покинула систему, и судя по тому, что пока новых атак на колонии ближней сферы зафиксировано не было, эти корабли отправились куда-то в другое место. Как будто бы то ни было, флотская группировка Роя в центральных мирах человечества ослабла, а значит, вряд ли стоило ожидать немедленных ударов по другим колониям или по Солнечной системе. Эти сведения Амит смог передать в штаб флота через сети ретрансляторов гиперсвязи, еще значительно функционирующей в пределах ближней сферы, а вот дальше, когда Эфрит отправился к колониям внешнего рукава, связь с командованием окончательно пропала. Так что обо всем увиденном здесь Амит мог доложить только после возвращения». «Сканеры фиксируют наличие крупной эскадры Роя в системе гранады». Оператор системы сканирования вывел на главный экран данные об обнаруженных кораблях противника. Многие из них имели повреждения, и, возможно, именно поэтому их так легко удалось обнаружить и идентифицировать. Правда, часть целей распознать пока не удавалось, и у Амита возникли на этот счет вполне определенные мысли. Если все именно так, как он думает, значит, ему удалось найти как минимум одну из эскадр, внезапно исчезнувших из системы Сарин, А как максимум все корабли Роя, зачем-то отправившиеся в тыл и застрявшие здесь, нарвавшись на какого-то очень неприятного противника, или получив неожиданно сильный отпор при попытке штурма Граната-4. «Наблюдаю следы орбитального удара по естественному спутнику четвертой планеты», продолжил доклад оператор. «Судя по характеру воздействия на грунт и количество обломков, по поверхности работал легкий крейсер. Возможно, не один. Количество уничтоженной наземной техники поддается только очень приблизительной оценке». Но её там было много, точно не меньше четырёх бригад. «Лёгкий крейсер», — чуть приподнял бровь Амит. Дело принимало весьма интересный оборот. В системе гранады неоткуда было взяться такому кораблю. Флот Федерации отступил из внешнего рукава уже достаточно давно. «Да, командир, почти наверняка. Наиболее крупные воронки образовались в результате огня плазменных пушек кораблей именно этого класса. Эсминец или корвет не смогли бы оставить такие следы на поверхности спутника». «Очень интересно», — задумчиво кивнул Амит. «По планете есть что-то определенное?» «Мы пока слишком далеко. Можно, без особого риска, подойти ближе, но лучше бы выпустить зонды. Противник патрулирует систему с помощью корветов. Зонды Рой тоже использует, причем те же, с которыми мы уже сталкивались в системе Сарин. Очень неприятное устройство». «Выпускайте разведзонды, лейтенант». Не стоит пока сокращать дистанцию с кораблями, которые мы до сих пор не можем надежно идентифицировать. Принято. Зонды пошли. Ситуация в системе гранады оставалась неясной. И чем больше данных собирали сканеры и Фрита, тем больше новых вопросов возникало у капитана второго ранга Амита Кулкарни. А вместе с вопросами приходило и понимание, что он просто обязан выяснить, кто сражался здесь с Роем и к каким последствиям привела эта схватка. Не добыв эти сведения, он не сможет считать свою задачу выполненной. Зонды продвигались в центральную часть системы гранаты без всякой спешки. Оператор проложил их курс таким образом, чтобы они постоянно находились на максимальном удалении от кораблей противника. Но корветы «Роя» регулярно меняли курс, так что эта мера, к сожалению, не могла дать полной гарантии, что зонды не будут обнаружены. — Все корабли противника идентифицированы, — доложил оператор. А МИД еще раз прошелся взглядом по списку вымпелов противника и предварительным результатом анализа их боеспособности. «Похоже, из кадры Роя достался очень непростой противник», словно прочитав мысли командира, произнес навигатор. «Почти все уцелевшие корабли имеют серьезные повреждения. Попадания избежали только корветы. С кем они могли тут воевать? Если это результат неудачной попытки штурма планеты, то почему лишившиеся хода корабли не были добиты ракетами противорбитальной обороны?» Значит, такой вариант исключен, и повреждения получены кораблями «Роя» в основном от попадания торпед и снарядов. Но кто их выпустил? Не думаю, что с такой эскадрой мог справиться один легкий крейсер. Да и два-три вряд ли на подобные способны. «Есть новые данные по планете», — прервал рассуждение навигатор-оператор систем сканирования. «На поверхности отчетливо видны следы мощного орбитального удара. Вот только он наносился не по нашим колонистам. Целью был анклав «Роя». «Судя по данным сканирования, вся военная инфраструктура противника полностью уничтожена, а территория Анклава, похоже, взята под контроль колониальной армией «Еще веселее!» — не скрывая удивления, произнес навигатор. «Здесь что, эскадра с парой тяжелых крейсеров поработала?» «Мы можем связаться с планетой, не обнаружив себя?» — спросила Амит, никак не комментируя слова подчиненных. «Пока нет», — отрицательно качнул головой оператор. Зонды РОИ находится рядом с планетой и надежно блокирует связь. Можно попытаться пробить блокаду, но сигнал такой мощности противник неизбежно зафиксирует. Значит, придется пожертвовать одним из наших зондов, принял решение Амит. Думаю, информация того стоит, поддержал командир навигатор. Курс проложен, без особого энтузиазма, доложил оператор. Отвечать за потерю уникального оборудования предстояло, конечно, не ему, но зонд все равно было жалко а шансов, что он уцелеет, практически не просматривалось. Ждать пришлось около часа. По мере приближения к «Гранаде-4» риск обнаружения зонда возрастал, и продвигаться вперед ему становилось все сложнее. Чтобы гарантированно пробиться через помехи, создаваемые средствами РЭП-Роя, ему требовалось выйти на минимально возможную дистанцию. Понятно, что после первой же передачи сигнала зонд будет обнаружен, но на его уничтожение врагу потребуется время — за которое «Ифрит» успеет обменяться с планетой сообщениями, используя зонд в качестве ретранслятора. «Зонд обнаружен!» Доклад оператора систем сканирования разрушил напряженную тишину, установившуюся в боевой рубке «Ифрита». «Почему противник не реагирует?» Через несколько секунд спросил Амит, внимательно глядя за перемещениями отметок кораблей «Роя» на тактической голограмме. «У вас есть объяснение происходящему?» «Одну секунду, командир!» «Сосредоточенно», — ответил лейтенант, напряженно вглядываясь в данные, быстро мелькающие на экране консоли управления зондами. «Излучение имеет структуру, характерную для сканеров Роя, но с некоторыми отклонениями, причем довольно существенными». «И что это значит?» «Точного ответа у меня нет», — неуверенно качнул головой оператор. «Но, судя по отсутствию реакции со стороны противника, наш зонт обнаружен не сканерами Роя. К тому же источник находится на высоких орбитах «Гранада-4», А противник не рискует подходить так близко к планете». «То есть наш зонд обнаружили колонисты?» С неприкрытым сомнением в голосе уточнил навигатор. «У них нет и никогда не было таких сканеров и маскировочных полей», уверенно заявила Амид. «Лейтенант, я правильно понимаю, что наш зонд до сих пор не может идентифицировать источник сканирующего излучения? Он его даже видит с трудом. Мы имеем дело с системами, превосходящими классом оборудования «Фрита». «Командир, входящее кодированное сообщение!» На экране, развернувшемся над консолью системы связи, появилась короткая текстовая строка. «Неизвестный корабль. Назовите себя». «Дальний разведчик флота Федерации «Фрит»» начал быстро диктовать ответ командир корабля. Его слова вычислитель сразу переводил в текст, формируя информационный пакет для сжатия и передачи коротким импульсом. «Капитан второго ранга Амит Кулкарни». «Нахожусь здесь с задачей выяснить обстановку в колониях внешнего рукава и узнать, как в составе флота Роя появились корабли, построенные нами и другими биологическими расами». Амид несколько приукрасил действительность. Задачу выяснить судьбу окраинных колоний ему никто не ставил. Командование интересовало только угроза в виде новых кораблей Роя, но в данной ситуации было бы не самым разумным решением демонстрировать колонистам, что их жизни руководство Федерации не интересует. Сообщение отправлено. — доложил навигатор. — Есть подтверждение получения. — Командир, я использовал малую мощность сигнала. С нескрываемым удивлением в голосе сообщил оператор. — И этого хватило, чтобы наш ответ успешно приняли на планете, несмотря на очень высокий уровень помех. — Не знаю, что у них за аппаратура, но теперь мы имеем шанс не потерять зонд. Разрешите прекратить его сближение с планетой? — Разрешаю. Ответа на отправленные сообщения не было довольно долго. Ждать пришлось почти десять минут, но зато полученная информация проясняла практически все вопросы, поиск ответов на которые входил в задачу команды «Ифрита». Вот только сообщение содержало кое-что еще, и это дополнение оказалось откровенно шокирующим. «И что мы будем со всем этим делать, командир?» Негромко спросил навигатор, продолжая внимательно смотреть на экран, как будто надеясь, что с него вот прямо сейчас исчезнет часть текста. И на его месте появится что-то другое, вполне обыденное и не требующее от экипажа и «Эфрита» принятия очень непростых решений. За посадкой трофейного корвета «Роя» на космодром «Бриганы-3» наблюдало все высшее руководство колонии. Шиф старался сохранять внешнюю невозмутимость и уверенность, но его внутреннее напряжение все-таки прорывалось наружу. Во всяком случае, Анна койт в состоянии нового министра тяжелой промышленности заметила без труда. «Все пройдет нормально. Вот увидишь». Мэр Бриганы-3 успокаивающе коснулась его руки и на несколько секунд Шиф напрочь забыл о своих переживаниях, связанных с захваченным кораблем. Увы, это прикосновение было не более чем дружеским жестом, и бывший серый скупщик очень хорошо это понимал. «Спасибо, я знаю» и внушив, окончательно восстановив душевное равновесие. Мы все многократно проверили. Технология перепрошивки вычислителей Роя была неплохо отработана еще в процессе модернизации Харгейса, так что волноваться действительно не о чем. Но ты волнуешься. Конечно. Это ведь первый полностью наш межзвездный корабль. Не полученный от Федерации и не найденный в руинах, а захваченный и введенный в строй нашими собственными силами. Думаю, Рич будет очень доволен. Все, что могли, мы сделали, но по-настоящему глубокую модернизацию трофейного корвета без его участия провести не получится. Анна лишь молча кивнула, наблюдая, как бывший корабль Роя плавно заходит на посадку. По ее лицу скользнула легкая улыбка. Упомянув Рича, Шиф невольно увел мысли госпожи мэра очень далеко от космодрома «Бриганы-3» и технических проблем, связанных с подчинением трофейного корвета новым хозяевам. «Поздравляю, господин министр!» — удовлетворенно произнес контр-адмирал Зыков, когда корабль неподвижно замер на отведенном для него участке посадочного поля. «Вы отлично справились с очень непростой задачей». «Да, получилось неплохо». Не стал скромничать Шиф. «Но мы могли бы сделать намного больше. К сожалению, по многим направлениям мы уже уперлись в тупик, связанный с ограниченностью наших возможностей». Промзона «Бриганы-3» создавалась на основе далеко не самых передовых технологий. Практически все, что было возможно, мы уже восстановили и даже в чем-то продвинулись вперед, но, боюсь, на данный момент это предел наших возможностей. Как ни печально, но полной независимости колонии от внешних поставок нам достичь так и не удалось, а созданные запасы далеко не безграничны. У Рича были идеи, как решить эти проблемы, но без него нам такие задачи не поднять». «Да, Рича нам действительно не хватает», — согласно кинул контр-адмирал и неожиданно усмехнулся. «Без его вечных авантюр жизнь в колонии стала какой-то скучной. Надеюсь, это ненадолго. Судя по всему, он скоро вернется». «Хотите еще одну авантюру?» — таким же полусерьезным тоном спросила Анна. «Могу предложить вам ее прямо сейчас». «Так вы вроде бы не Рич, госпожа мэр», — изыгнул бровь Зыков. Скажу честно, не ожидал от вас такого заявления. — Ну, зато я неплохо его знаю, — лыбнулась Анна. — Уверена, эта идея придется ему по вкусу. К тому же мы с министром тяжелой промышленности ее уже предварительно обсудили, и, как нам кажется, в ее реализации нет ничего невозможного, хотя ресурсов, конечно, потребуется очень много. — И во что же вы меня хотите втянуть на этот раз? Контр-адмирал явно был заинтригован. — Вы любите смотреть на ночное небо? господин полномочный представитель. «Интересный вопрос», — неопределенно хмыкнув, ответил Зыков. «Ну, допустим, люблю». «Вы не находите, что над нашей планетой бесполезно вращается слишком много искусственных объектов, которые могли бы представлять для нас большую ценность? У нас ведь теперь есть не только десантный бот и разведзонды, но и трофейный корвет. Такое приобретение нужно правильно использовать». «Предлагаете начать добывать артефакты на орбите?» В голосе контрадмирала слышались большие сомнения. «Насколько я знаю, все самое ценное с этих обломков сняли еще лет пятьдесят назад». «Вы не один так думаете?» — кивнула Анна. «Вот только контрабордажных роботов «Скорпион» Рич в руинах пятой орбитальной крепости все-таки нашел. И ведь времени на эти поиски у него почти не было. А у нас оно есть, как и сканеры такого уровня, о котором те, кто осматривал эти обломки до нас, вряд ли осмеливались даже мечтать». «Это может быть интересно», — уже вполне серьезно ответил Зыков. «Правда, я не очень понимаю, где здесь упомянутые вами авантюры». «Вы просто не все еще знаете, господин контр-адмирал», — вновь улыбнулась Анна. «Мы с господином министром не просто так заинтересовались вращающимися в космосе обломками. Значительную часть из них нам даже не придется доставлять на поверхность планеты для дальнейшей переработки». «И что вы собираетесь с ними делать?» «Использовать прямо на месте». Нам понадобится очень много качественных сплавов довоенного производства. Очень много. Судя по информации, полученной от капитана Конева, война с Роем вновь переходит в активную фазу. А значит, оборонительные возможности бриганы-3 нужно как можно быстрее выводить на новый уровень. «Достаточно вводных слов, госпожа мэр», — кинул Зыков. «Я уже и так понял, что вы планируете нечто масштабное. Осталось только сказать, что именно». Анна внимательно посмотрела на контр-адмирала, словно решая, достаточно ли он созрел для восприятия того, что она собиралась ему сказать. После чего твердо произнесла. «Мы с господином Шифовым хотим предложить вам начать восстановительные работы на восьмой орбитальной крепости». «Но это же просто немыслимый объем работ». Похоже, Анне удалось по-настоящему удивить Зыкова. «Наша промышленность, конечно, изрядно окрепла, но до такого проекта мы еще явно не доросли». Даже Федерация с ее возможностями так и не восстановила ни одной из разрушенных орбитальных крепостей в центральных мирах. Предел возможностей — это сеть хорошо защищенных торпедно-артиллерийских мониторов на низких орбитах. Да и то так защищены только три планеты во всем контролируемом человечеством пространстве. «Вы правы, господин контр-адмирал», — присоединился к обсуждению Шиф, возможности Федерации, а точнее того, что от нее осталось, действительно не хватило для восстановления орбитальных крепостей». Для этого нужны топовые довоенные технологии, которые были утрачены в результате вторжения и последующей научно-технической деградации. У президента рудковский их нет, как не было их и у его предшественников. «А у нас они, значит, имеются?» – недоверчиво спросил Зыков. «Пока не все», – пожала плечами Анна. «Но у нас есть кое-что получше. Вернее, кое-кто. Вот только ему нужно помочь, и начинать работы нужно прямо сейчас». Иначе мы просто ничего не успеем. На самом деле, решение лететь к системе Ганны мне казалось довольно спорным. Прежде всего потому, что оно было предсказуемым. Собственно, если исходить из того, что мы прибыли в эту часть внешнего рукава для оказания помощи четырем заблокированным колониям, то следующей нашей целью вполне ожидаемо должна была стать одна из трех оставшихся систем. При этом Ганна-5 подходила на эту роль больше всего, как наиболее крупная колония после Гранады-4. Получалось, что Рой, имевший перед нами большое преимущество в виде сети ретрансляторов гиперсвязи, мог достаточно быстро отреагировать на события в системе Гранады и отправить к Ганне еще одну из эскадру, встречаться с которой мне категорически не хотелось. Вот только я уже засветил свои планы по оказанию помощи окраинным колониям перед генералом Малютиным, даже получил от него для участия в этой миссии роту шагающих танков. Отыгрывать назад в такой ситуации было бы очень некрасиво. После сражения в системе «Гранады» наш отряд пополнился трофейным кораблем, а вместе с ним и целым чемоданом проблем. Транспортник «Роя» мало того, что медленно разгонялся, так еще и его входы и выходы из гипера сопровождались такими всплесками искажений гиперполя, что о нашем появлении в окрестностях системе «Ганны» Неминуемо стало бы известно противнику. Хорош захваченный нами корабль был только вместительными трюмами, сейчас под завязку, забитыми торпедами и тяжелыми ракетами. Тащить за собой в системе Ганна этот летающий склад боеприпасов, жесточайшим образом демаскирующий весь наш отряд, я посчитал совершенно бредовой идеей. Мы оставили транспорт в межзвездном пространстве в трех стандартных гиперпрыжках от цели — Для его прикрытия я не пожалел 15-ти трофейных разведзондов, окруживших корабль сферическим строем и защищавших его от обнаружения своими маскировочными полями. Решив вопрос с нашим крупногабаритным трофеем, мы вновь обрели мобильность и способность к скрытным перемещениям. Но появляться в системе Ганны я все еще не торопился. Мне очень не понравилось, как быстро Рой отреагировал на наше появление в системе Гранады и я собирался учесть этот опыт, хотя бы частично нарушив выстроенную противником систему гиперсвязи. Вообще-то эта идея лежала на поверхности, но раньше я ее как-то упускал за другими делами, а теперь, когда ретрансляторы Рои начали создавать нам реальные проблемы, к этому вопросу нам вынуждено пришлось вернуться. Первым, как ни странно, в правильном направлении начал думать майор Мин, хотя, казалось бы, его прямых обязанностей межзвездные системы связи никак не касались. «Я, конечно, довольно поверхностно разбираюсь в космической гиперсвязи», взял слово майор на очередном совещании штаба отряда, «но ведь Рой как-то сумел найти и уничтожить все наши ретрансляторы в пространстве внешнего рукава. Точнее, может, и не все, но вполне достаточное количество, чтобы оставить бригану-3 без связи с соседними колониями. Вы не задумывались над тем, как он это сделал?» «Скорее всего, противник использовал для этого корабли-разведчики, способные разворачивать обширные сети тех самых разведзондов» которые в последнее время доставили нам немало проблем. Озвучил я версию, которую мы с Лисом и Призраком уже довольно давно признали наиболее правдоподобной. Зонды охватили определенную область пространства и ждали. Обнаружить неактивный ретранслятор можно разве что случайно, но в какой-то момент он принимает сигнал дальней гиперсвязи и включает передатчик, чтобы отправить его дальше. Если при этом достаточно близко оказывается один из разведзондов, координаты ретранслятора становятся известны противнику. Думаю, рой не торопился их уничтожать, чтобы раньше времени не выдать подготовку масштабной операции во внешнем рукаве. Зато потом, непосредственно перед началом атак на окраинные колонии, он разом уничтожил все обнаруженные ретрансляторы и тем самым полностью обрушил нашу сеть дальней гиперсвязи в этой области пространства. — А что мешает нам поступить так же? — задал вполне логичный вопрос Мин. — У нас ведь тоже есть зонды, причем намного превосходящие по характеристикам аналогичные изделия Роя. «Зонды есть, только их мало», — возразила Джао Уэй. «У Роя их было несколько сотен, а у нас и двух десятков не наберется, если не считать тех, что остались прикрывать трофейный транспортник. На серьезную сеть их не хватит». «А нам это и не требуется. Мы ведь не ставим перед собой цель лишить рой гиперсвязи в масштабах всего внешнего рукава. Ну, по крайней мере, сейчас не ставим», — усмехнулся майор. «Мы собираемся провести локальную операцию». И для наших целей будет вполне достаточно лишить дальней гиперсвязи корабли Роя, блокирующие Ганну-5. Для этого достаточно выловить и нейтрализовать один-два ретранслятора в окрестностях системы Ганны, что нам вполне по силам. Я ведь не ошибаюсь, капитан-лейтенант. Нужно провести расчеты, но, думаю, это действительно возможно. Кивнул я, ругая себя за то, что только сейчас обратил внимание на эту возможность. Да и то не сам, а после подсказки Мина. Впрочем, тащить на себе сразу все командир не может. И штаб существует далеко не только для выполнения организационной и технической работы, но и для планирования. А значит, и для генерации правильных идей. Что, собственно, майор Мин сейчас и продемонстрировал. Мы не можем ждать слишком долго. Все еще сомневаюсь в выполнимости этого плана, возразила Джава Вэй. Нам неизвестно, с какой регулярностью по сети ретрансляторов Роя проходят сообщение в систему ганны и обратно. Дальняя гиперсвязь — штука затратная, а просто так расходовать ресурсы Рой не любит. Да и шанс обнаружения ретрансляторов при интенсивном обмене сообщениями повышается. Противник об этом знает не хуже нас. Так что если в системе не будет происходить ничего значимого, то и дальнюю связь Рой может не использовать достаточно долго, а обнаружить неактивные ретрансляторы, как я понимаю, практически невозможно. Слова Джао звучали вполне логично. Конечно, никто нам не мешал самим спровоцировать ройный на обмен сообщениями, но, покрутив эту мысль в голове, я даже не стал выносить ее на обсуждение. Любая наша активность в системе однозначно сказала бы врагу, что именно здесь мы и планируем нанести следующий удар. И все же предложение майора Мина заслуживало внимания, хоть и не давало нам возможности скрытно провести предстоящую операцию. «Ждать и откладывать удар по анклаву Роя на Ганне-5 мы не будем», озвучил я свое решение подчиненным. Но сеть зондов в окрестностях Ганны все-таки развернем. Сразу после начала нашей атаки корабли Роя наверняка воспользуются дальней гиперсвязью. И если нам повезет, у нас появятся очень ценные трофеи. Дальний разведчик Эфрит вышел из прыжка недалеко от границы системы Ганны. В принципе, ничто не мешало Амиту Кулкарни отдать приказ о возвращении в Центральный Мир Федерации сразу после получения информационного пакета с гранада 4 Сведения, переданные генералом Малютиным, содержали ответы практически на все вопросы, поставленные командованием перед экипажем «Эфрита». Вот только возвращаться прямо сейчас Амит не собирался. Командир корабля-разведчика прекрасно понимал, что на его глазах происходит нечто настолько значимое, что не разобравшись в этом до конца, он просто не сможет заставить себя вернуться. Правда, экипажу он свое решение объяснил иначе. По законам Федерации генерал Малютин и его офицеры являлись мятежниками и, судя по всему, еще и сепаратистами, хотя последним судить было рано. Прямых заявлений о суверенитете Ганна-4 генерал не делал, да и разведданные кораблю Федерации он предоставил очень ценные, а значит, какие-то остатки лояльности по отношению к центральной власти колония сохранила. Тем не менее, мятеж – тягчайшее преступление его одного было вполне достаточно, чтобы заявить, что сведения, полученные из такого источника, нуждаются в тщательной проверке. Чем, собственно, команда ифрита сейчас и занималась. Никаких возражений против решения командира подчиненные не высказывали. Но вопрос, заданный навигатором, так и остался подвешенным в воздухе. Им действительно нужно было решать, что делать с полученной информацией, и помочь с этим экипажу корабля-разведчика не могли ни уставы, ни наставления. Амид Кулкарни ни разу не произнес этого вслух, да и самому себя еще не до конца готов был признаться, что прекрасно понимает причины, подтолкнувшие генерала Малютина к мятежу, и, возможно, даже где-то разделяет его мотивы. Для офицера федерального флота это были очень опасные мысли. Но, наблюдая за подчиненными, Амид все больше приходил к выводу, что в их головах тоже идет серьезная внутренняя борьба. Навигатору было проще, он не успел обзавестись семьей, А оператора систем сканирования дома ждали жена и двое детей. Сам Амит от серьезных отношений предпочитал воздерживаться, хотя свои привязанности были и у него. В общем, ситуация оказалась очень сложной, и командир Фрита решил отложить принятие окончательного решения. Его очень заинтересовал капитан-лейтенант Рич, о котором в информационном пакете говорилось, что он возглавляет отряд кораблей «Бриганы-3», в состав которого входят эсминец и легкий крейсер «Лягуров». Амид хотел встретиться и поговорить с этим человеком. Возможно, тогда ему будет легче определиться с тем, что делать дальше. Кастовую систему новой федерации Амид в душе люто ненавидел. Но у него никогда не было выбора, и оставалось только принять правила игры и, сжав зубы, наблюдать за головокружительными карьерами откровенных бездарей, имеющих только одно достоинство – правильных родителей. В условиях продолжающейся вялотекущей войны с Роем Единственным вариантом для таких, как он, оставалась безупречная служба, которая и привела в итоге Амита к негласному потолку для офицеров его происхождения — званию капитана второго ранга. Да, тогда иного выбора просто не существовало, причем не только у Амита, но и у всех, кто его окружал. По крайней мере, нормального выбора точно не было. А теперь он внезапно появился. Вернее, пока появился не сам выбор, а смутная тень надежды на то, что он существует. «Командир, на высоких орбитах Ганны-5 идет бой!» — доложил оператор систем сканирования. «Подробности отсюда видны плохо, но там происходит что-то совершенно невозможное. Похоже, крупная эскадра Лягуров наносит удары по поверхности планеты». В информационном пакете, переданном генералом Малютиным, корабли Лягуров упоминались. Но речь там шла только об одном легком крейсере и одном эсминце. Здесь же, в орбитальном ударе по планете, участвовало не меньше трех десятков вымпелов. «Выпустить зонды!» — приказал Амит. — Капитан-лейтенант, найдите подходящий астероид и посадите корабль. На поверхности нам будет проще укрыться от обнаружения. — Выполняю. — Командир, вы предполагаете наличие у лигуров сканеров, способных пробить наши маскировочный поля с такой дистанции? — После того, как колонисты с гранадой-4 первыми обнаружили наш зонт я уже ничему не удивлюсь. — ответил Амит, продолжая следить за действиями из эскадры бывших союзников Федерации, методично выжигающие какие-то цели на поверхности Ганны-5. Судя по многочисленным вспышкам взрывов и плотности пыли в атмосфере, бомбардировка шла достаточно успешно. Следующие несколько часов экипаж Эфрита провел в наблюдении за развернувшимся сражением. Лягуры действовали методично и, на удивление, невозмутимо. Их эскадра несла потери, но, похоже, земноводных это совершенно не смущало. По мере осторожного приближения зондов в Ганне-5 становились видны все новые подробности. И чем дальше, тем сильнее у Амита крепло ощущение, что отображаемая тактической голограммой картина битвы выглядит как-то неправильно. Действия Лягуров были ему непонятны. Они атаковали волнами, то приближаясь к планете, то отступая для перегруппировки, хотя тактического смысла в подобных маневрах не просматривалось. При этом, похоже, достаточно важную роль в сражении играл малый транспортный корабль, построенный на верфях Федерации. Он занял позицию на безопасном удалении от планеты и непосредственно участие в бою, естественно, не принимал. Но каждый раз, когда корабли «Лягуров» отступали с высоких орбит «Ганны-5», они неизменно к нему возвращались и проводили около транспорта какое-то время. Видимо, легкие крейсера и эсминцы пополняли боезапас. Вот только зачем они это делали так часто, Амит понять не мог. При такой численности эскадры штатных боекомплектов кораблей должно было вполне хватить для уничтожения противорвитальной обороны анклавы Роя на планете. «Ну, может быть, один раз действительно пришлось бы загрузиться новыми ракетами и бомбами, но не после же каждой короткой атаки». «Командир, зонд-2 обнаружен», — доложил оператор. «Пусть продолжает сближение с планетой», — с досадой в голосе приказал Амит. За последние полгода он уже успел привыкнуть к тому, что его эфрит существенно превосходит любого противника по качеству сканеров и маскировочных полей. И уж точно он никак не ожидал, что в окраинных колониях найдутся технологии, способные свести это преимущество к нулю. На появление на сцене нового действующего лица эскадра «Лягуров» никак не отреагировал Ее корабли продолжили штурм планеты, не обращая на незваного гостя ни малейшего внимания. Впрочем, продолжалось это недолго. «Первые и зонды обнаружены», — мрачно произнес оператор систем сканирования, и тут же продолжил, реагируя на сигнал системы связи. «Командир, вызов с неидентифицированного корабля». По предварительной оценке это корвет, но пока не ясно даже какой расе он принадлежит. Кодировка наша, вот только ее без проблем могут использовать и лягуры. Включай. Вопреки ожиданиям Амита, с экрана на него смотрел человек. Молодой парень в форме федерального флота. Пожалуй, слишком молодой даже для командира корвета. Капитан-лейтенант маркрич представился офицер. Командуя сводным отрядом кораблей «Бриганы-3» и общность лягуров. Ваш корабль и зонды вошли в зону, проводимой нами боевой операции Прошу назвать себя и обозначить ваше намерение. А Ричи Амид знал, но совершенно не ожидал, что он настолько молод. Ни его изображения, ни упоминания о возрасте в полученном информационном пакете не было. Только имя и звание. «Капитан второго ранга Амид Кулкарни», — представился в ответ разведчик. «Командир дальнего разведывательного корабля «Ефрит». «Нахожусь в пространстве внешнего рукава по приказу штаба флота Федерации в целях сбора данных о противнике». «Максимально расплывчатый ответ», — усмехнулся Марк крич «Впрочем, раскрывать подробности полученного приказа первому встречному действительно неразумно. Тем не менее, я думаю, нам есть о чем побеседовать. Хотя бы потому, что я располагаю той информацией, за которой вас сюда направил штаб флота, и еще кое-чем сверх того. Вам ведь интересно, каким образом мы обнаружили ваши зонды И почему в моем отряде присутствуют корабли Лягуров? Не так ли, господин капитан второго ранга? Интересно. Не стал спорить амид Вот только я не понимаю, почему вы называете свое соединение отрядом? Штурм планеты ведет сильная эскадра, если не флот. Откройте канал приема внешних данных и сами все увидите. Система связи издала негромкий сигнал, и амид кивнул оператору, давая разрешение на получение и обработку входящего информационного потока. Изображение на тактической голограмме немедленно преобразилось. Почти все корабли Лягуров превратились в полупрозрачные серые тени. Анклав Роя на Ганне-5 атаковали фантомы. И только пять кораблей были настоящими. Легкий крейсер, эсминец, корвет малый внутрисистемный разведчик и тот самый транспорт, на который Амит сразу обратил внимание. — Я сейчас немного занят, — продолжил Марк крич Так что, если вы хотите продолжить этот разговор... Вам придется дождаться завершения операции. «Я подожду», — кивнул Амит, и через пару секунд изображение на экране сменилось заставкой. «Разрешите задать вопрос, командир», — преувеличенно официальным тоном произнес навигатор, когда канал связи отключился. «Я слушаю. Почему мы не предложили им помощь? У нас очень хорошие сканеры. Не думаю, что они стали бы лишними в сражении за планету». Этот капитан-лейтенант с бриганы Триэля-Гуры, которые вообще не имеют с Федерацией никакого отношения, прямо сейчас разносят в хлам анклав Роя на Ганне-5. Может быть, и Фрит не корабль флота Федерации? Или Рой нам уже не враг? Вы ведь помните, что именно Федеральный флот должен был защитить окраинные колонии, но по каким-то причинам не смог или не захотел этого делать. И сейчас мы с вами опять пассивно наблюдаем, как за нас нашу работу выполняют те в чьи обязанности никогда это не входило. «Командир, вы действительно считаете, что это правильно?» Амид многое считал неправильным, но жизнь очень хорошо научила его тому, что говорить о своих убеждениях в слух нужно далеко не всегда и не везде, а еще лучше вообще о них молчать. навигатор он хорошо понимал, но совсем не был уверен, что его подчиненный полностью осознает опасность тех слов, которые только что произнес. «Стив...» «Ты сам-то понимаешь, что сейчас предложил?» Подчеркнуто неформально обратился к навигатору амид стараясь показать, что ситуации выходит далеко за рамки чисто служебных отношений. «Ты уверен, что хочешь стать соучастником тяжкого преступления? Помочь колонистам с Ганны-5 покончить с Анклавом Роя на их планете — это преступление?» Негромко спросил оператор систем сканирования, до этого момента не вмешивавшийся в разговор старших по званию. «В данном случае, безусловно». Без всякого энтузиазма пояснил Амит. «С точки зрения законов Федерации, Марк Рич — функционер опаснейшей преступной организации. Далеко не рядовой функционер, прошу заметить. Вы оба прекрасно знаете, что иметь собственный флот колониям строжайше запрещено. Для отправки на Ливермориевые рудники хватило бы и гораздо меньшего. Но это только начало. Второй пункт — лягуры». «Любые переговоры с представителями чужих рас – исключительная прерогатива федеральных властей. А здесь налицо не просто переговоры, а фактически заключение военного союза». «И, наконец, третье – технологии. Вы сами видите, какие оптоэлектронные фантомы создают его корабли. Я не уверен, что даже на пике развития человеческой цивилизации была на такое способна. Это нечто запредельное» как и качество сканеров и маскировочных полей, с которыми мы здесь столкнулись. Любой гражданин Федерации, в чьи руки попали подобные изделия, обязан немедленно передать их ближайшему полномочному представителю федеральной власти. Марк Рич этого не сделал и делать, похоже, не собирается. «Не собирается», — согласился навигатор и продолжил, демонстративно переведя взгляд на тактическую голограмму. «На мой взгляд, он нашел этому оружию гораздо более правильное применение». А мы трусливо отсиживаемся в стороне, обсуждая нюансы федерального законодательства. «Илья, ты тоже разделяешь эту точку зрения?» Амит перевел взгляд на оператора систем сканирования. «Да, командир, я считаю, что Стив прав. Бездействовать в такой ситуации гораздо большее преступление, чем то, что сделал Марк Рич». «Ладно», — пожал плечами Амит. «Раз не я один сегодня сошел с ума, значит, на Ливермориевых рудниках у меня будет хорошая компания. Навигатор, установите связь с кораблем капитана лейтенанта Рича». «Что-то срочное, господин капитан второго ранга». Чуть изогнул бровь Рич, вновь увидев на экране лицо командира ифрита «Капитан лейтенант, экипаж моего корабля хотел бы внести свой вклад в уничтожение анклава Роя на Ганне-5. Мы готовы перейти под ваше командование до завершения сражения». «Даже так?» — задумчиво произнес Рич. «А возможные последствия вас не пугают? Я ведь далеко не ангел, если смотреть на меня сквозь призму федерального законодательства. Не боитесь считать со мной в один ряд?» «Мы все обсудили. Это наш общий выбор», — спокойно ответила Амит, не собиравшийся менять уже принятые решения. «Господин командующий, экипаж дальнего разведчика и готов к получению боевой задачи. Жду вашего приказа». С руководством колонии на Ганне-5 у меня возникло намного меньше проблем, чем с бывшим мэром Гранада-4. и Ивета Монтенегро оказалась вполне адекватной и довольно симпатичной дамой средних лет, способной смотреть на ситуацию без излишней оглядки на федеральные законодательства. В отличие от Теодора Бакассы, она прекрасно понимала, что флот федерации оставляет ее систему, скорее всего, навсегда, или в лучшем случае собирается вернуться сюда очень нескоро. Понимала она и то, что убегающие из системы Ганны федеральные чиновники и представители теперь уже бывшей колониальной элиты назначили ее на должность мэра лишь потому, что для себя они считают эту вакансию окончательно потерянной, как и саму колонию. Однако, будучи достаточно умной женщиной, она это свое понимание никому до поры не демонстрировала, аккуратно отыгрывая роль недалекой чиновницы, которая выпало неожиданное счастье забраться на самую вершину властной пирамиды планеты. Однако, как только корабли генерала Аббаса ушли в прыжок, ее поведение разительно изменилось. И серая мышь внезапно превратилась в очень зубастого хищника, для начала сожравшего только что назначенного нового командующего колониальной армией. То, как легко ей это удалось, очень многих заставило задуматься. Впрочем, все стало ясно почти сразу, как только на первом же заседании Совета колонии решение нового мэра внезапно поддержали лоббисты местного аналога синдиката, называвшегося здесь картелем. Впрочем, связь с криминалом ничуть не помешала, а скорее даже помогла и Вете Монтенегру взять за мягкие места оставшихся на планете промышленников и прочих олигархов и мобилизовать экономику, полностью перенацелив ее на подготовку к отражению штурма планеты. Надежды на защиту федерального флота окончательно растаяли, а жить хотелось всем, причем сильно, так что драконовские меры, предпринятые новым мэром, никакого серьезного противодействия не вызвали. Новый командующий колониальной армией, только что получивший генеральское звание, тоже был назначен на эту должность совсем не за умение правильно лизать начальству в нужные места. И Вета Монтенегро прекрасно знала, кто именно год назад на корню пресек очень неприятную вылазку роя, которая вполне могла закончиться прорывом тяжелых шагающих танков противника к столице колонии. Как показало проведенное позже расследование, полковник Аголи Неоднократно направлял рапорты в штаб колониальной армии о слабости силы охраны периметра как раз на том направлении, где Роя предпринял хорошо спланированную и скрытно подготовленную атаку. Вот только никакой реакции на эти обращения не последовало. Во всяком случае, по существу. Зато полученный полковником ответ содержал почти неприкрытый намек на то, что не с его званием указывать высокому начальству, как нужно выстраивать стратегию обороны столицы. Тем не менее, полковник не успокоился. Его полк дислоцировался на окраине города и должен был использоваться в качестве пожарной команды в случае прорыва противника на одном из участков обороны Северного сектора. А Голи не просто так заваливал начальство рапортами. Он отлично понимал, что если враг прорвется через первую линию обороны, понеся лишь минимальные потери, его полк попадет под каток тяжелых танков, поддержанных атмосферной авиацией и ракетными ударами с территории Анклава Роя. В такой ситуации его людей и технику просто раскатают в тонкий блин без всякой видимой пользы. Такой судьбы ни себе, ни своим людям о голе не хотел. Усугублялось это нежелание еще и тем, что в одном из батальонов его полка должность командира взвода ПВО занимала его дочь Мирелла, совсем недавно получившая знаки отличия лейтенанта колониальной армии. Дочь полковник любил, к ее желанию пойти по его стопам отнесся резко отрицательно. Но характером она пошла в отца, И настоять на своем в споре с этой красивой, очень неглупой, но чрезвычайно упрямой девчонкой Голи не смог, понадеявшись, что курсантские реалии училища ПВО, которые совсем не мед, очень быстро вправят ей мозги и отобьют всякое желание связывать свою жизнь с армией. Не отбили и не вправили. Возможно, именно по этой причине полковник не собирался останавливаться ни перед чем и продолжил активно действовать, даже отчетливо понимая, что сильно рискует карьерой. Не найдя понимания в штабе армии, Аголи начал делать то, что в любой системе, имеющей в основе жесткую вертикаль власти, обычно прямо не запрещается, но, мягко говоря, не приветствуется. Он стал выстраивать прямые горизонтальные связи с другими частями и подразделениями. Обладая незаурядной харизмой и способностью внятно и доходчиво объяснять другим людям, почему в реализации его предложений они заинтересованы не меньше, чем он сам, полковник Аголи в короткое время умудрился создать схему, при которой, прямо не нарушая никаких приказов и наставлений, соседние полки и отдельные батальоны, включая артиллеристов и две эскадрильи атмосферных штурмовиков, могли в нужный момент с действиями скомпенсировать слабость первой линии обороны сил охраны периметра на самом опасном участке. Действовал Аголи на свой страх и риск, и, как оказалось, риск этот был вполне реальным. Его деятельность не осталась незамеченной. В штабе уже практически сформировали специальную комиссию, состав которой, как водится, попали чуть ли не все недоброжелатели полковника, и от весьма пристрастного служебного расследования Оголи спасла только очень вовремя начавшаяся массированная атака Роя, причем именно такая, какую он и предсказывал. Удар противника оказался даже сильнее, чем ожидал полковник, но он не зря несколько месяцев налаживал взаимодействие с соседями и доводил своих подчиненных чуть ли не до истерик бесконечными тренировками и отработкой действий на случай прорыва врага на самом опасном участке. Зато теперь, когда настал день Д, рвущаяся вперед орда механических созданий Роя получила несколько хорошо согласованных фланговых ударов и смогла прорвать первую линию обороны лишь ценой очень больших потерь. До выдвинувшихся на заранее подготовленные позиции бойцов о голе враг добрался в сильно ослабленном виде. И все же Рой собрал для атаки слишком много сил и даже после понесенных потерь полностью не утратил наступательных возможностей. Бой длился 6 часов, Полк потерял половину личного состава и почти всю технику, но твари Роя так и не вышли на окраины столицы. Полковнику повезло. Свою дочь над от гибели все-таки уберег. В десятке метров от командирской машины лейтенанта Миреллы Аголи взорвался тяжелый снаряд, но дочь командира полка отделалась лишь легкой контузией и парой поверхностных ран. Бывший командующий колониальной армии ошибки признавать не любил. Поэтому дождь из наград пролился на кого угодно, только не на оголе. Уже созданную комиссию, которая должна была расследовать его сомнительную деятельность, тихо распустили, но отношения с начальством полковника остались очень напряженными, что вряд ли могло пойти на пользу его продвижению по служебной лестнице. Однако, как ни странно, все получилось как раз наоборот. Полковнику опять повезло, если, конечно, можно считать везением бегства из системы Ганна Федерального флота, вместе с верхушкой колониальной администрации и командующим армией колонии. Новая глава Ганны-5 откуда-то знала не слишком афишируемые подробности истории с попыткой прорыва Роя к столице. Ну или кто-то очень вовремя сообщил ей эту информацию. За Иветой Монтенегро стоял криминальный картель, а в таких структурах неплохо умеют добывать сведения, которые гражданские и военные власти пытаются скрыть от широкой общественности. Как уже говорилось, жизнь хотелось всем» и госпожа мэр предпочла поручить оборону планеты офицеру на деле, продемонстрировавшему способность организовать эффективное противостояние Рою. В итоге полковник Аголи совершенно неожиданно для себя оказался на вершине карьерной лестницы, одновременно став генералом и командующим колониальной армией. Вот с этими очень непростыми, но зато исключительно трезво смотрящими на жизнь людьми, мне и пришлось иметь дело». Иллюзии по поводу того, что колония на Ганне-5 сможет отбить хорошо подготовленную атаку Роя, и Ветте Монтенегро не питала. Генерал Аголи в силу занимаемой должности старался проявить больше оптимизма, но и он прекрасно понимал, что выхода нет. Даже если Рой не предпримет штурм планеты в ближайшее время, через полгода закончатся запасы критичных комплектующих, и колония начнет медленно умирать, без всякого воздействия извне. Поэтому появление в системе моего отряда руководство Ганны-5 восприняло совершенно однозначно. О федеральных законах здесь никто ни разу не вспомнил. Эсминницы два корвета Роя, делавших вид, что осуществляют блокаду системы, явно были заранее предупреждены о возможности нашего появления и должным образом проинструктированы. Они держались на большом расстоянии друг от друга, внутри зоны гравитационного ограничения звезды, но совсем недалеко от ее границ. Эсминцу мы уйти не дали, а вот корветы смогли удрать. Впрочем, свою основную функцию они выполнили. По дальней гиперсвязи ушел сигнал, известивший некий неведомый мне центр управления вторжением Роя о нашем появлении в системе Ганны. Однако на этот раз интуиция не брала меня за горло, пытаясь предупредить, что оставаться здесь смертельно опасно. Видимо, в ближайших окрестностях у врага не нашлось еще одной столь же сильной эскадры, и какое-то время у нас запасе имелось. Идею извести под корень Анклав Роя на Ганне-5 и веты Монтенегро и генерал Аголи встретились с неподдельным энтузиазмом. Правда, сначала они почти слово в слово повторили вопросы Бата Фриорха, а потом и генерала Малютина по поводу возможности нанести врагу серьезный ущерб силами всего лишь одного легкого крейсера и одного эсминца. Однако, выслушав рассказ капитана Шагаева, прибывшего с нами с Гранады-4 и видевшего гибель Анклава Роя своими глазами, Все свои сомнения они отбросили. Джао Вэй назвала этот эффект «эхом орбитального удара». «Сначала рассказ Тага Гарха об уничтожении анклава Роя на леганде 4 помог мне убедить генерала Малютина. А теперь офицер колониальной армии гранада 4 ставший свидетелем и непосредственным участником нашей операции на его планете, существенно облегчил нам переговоры с руководством Ганна-5. Никаких новых тактических приемов мы применять не стали». Да, теперь центральный вычислитель Анклава Роя знал, что мы способны выставить целую эскадру оптоэлектронных фантомов, но это ему мало чем помогало. Отличить настоящие корабли от призраков он все равно не мог. А реагировать ему приходилось на все цели, потому что пропускать наш крейсер на низкие орбиты было никак нельзя. Что-то необычное случилось лишь в конце штурма. Вот чего я ожидал меньше всего, так это появление в системе Ганны корабля разведчика Федерации. Честно говоря, мысли у меня по этому поводу возникли очень противоречивые. С одной стороны, я наконец-то получил возможность сообщить центральной власти о новых возможностях РОЯ, но вот прямо сейчас информировать президента Рудковски и федеральное правительство о своей деятельности в пространстве внешнего рукава я как-то не планировал. Предсказать их реакцию было сложно, но в том, что наш подход к делу не вызовет у них восторга, сомневаться не приходилось. Впрочем, экипаж Ифрита повел себя довольно неожиданно, изъявив желание присоединиться к сражению. И это давало мне некоторый простор для маневра. В конце концов, разведчикам еще нужно вернуться в Центральный мир Федерации, а это займет какое-то время. К тому же на их счет у меня возникли кое-какие планы, но их воплощение в жизнь все еще оставалось под большим вопросом. С капитаном второго ранга Амитом Кулкарни мне явно предстояла весьма непростая беседа. Сражение подходило к концу... Рой на поверхности уже почти не отбивался, и последние очаги сопротивления прекращали существование один за другим. Собственно, добивание противника моего непосредственного участия уже не требовало. Командиры кораблей и наземных частей знали свои задачи и вполне справлялись с ними самостоятельно. Словно почувствовав, что я готов отвлечься от управления боем, призрак решил сообщить мне новость, не имеющую непосредственного отношения к штурму. «Командир!» «Пришло сообщение от зондов, развернутых в окрестностях системы», – доложил искусственный интеллект. «Развернутая на сеть сработала. После нашего выхода из гипера Рой начал обмен сообщениями по гиперсвязи. С первого раза провести точную пеленгацию не удалось, но в ответ на сигналы системы Ганны противник передал своим кораблям какой-то приказ, и теперь у нас есть координаты одного из ретрансляторов, установленных Роем между Ганной и Гранадой».